Мы ходили смутные и озабочены. Да что же это за жизнь настала, коли гиблый лагерь милее той самой расхваленной, счастливой жизни, дарованной рабочим и крестьянам? В чердачное оконце третьего барака через палисады было видно дедов, и мы, прячась от попок, стали туда пробираться. К дороге, уходивши на станцию, примыкал клин озимой ржи. На яркой зелени темнели унылые фигуры упраздненных пахарей. Деды держались кучкой, только два-три человека дыбились у самой кромки поля за придорожной канавой, похожие на нескладные пни раскоряки. Кто-то лежал ничком на молоденькой травке, другие сидели неподвижно на своем барахле иной еле-еле отбридал в сторонку кустиком, словно кто-то выбросил горсть серых и тусклых, сонных жуков на ярко блестевшей против солнца зеленя. Так прошёл без всяких перемен. Долгий весенний день. На следующее утро, задолго до подъема, мы слазили на чердак. Деды были по-прежнему на месте, слегка скрытые тающим утренним туманом. Почти все лежали, укрытые с головой, на своих мешках. Лишь немногие сидели, грузно осев и понурив голову. Не то дремали, не то выглядывали что-то на дороге. В зоне гадали, перешептывались, как будет поступлено со слушниками дедами. Им велели ехать, и они вот уперлись, не хотим... И это всем скопом, ведь это же бунт, почти восстание. Однако местное начальство ничего не предпринимало, дожидаясь указаний. В середине дня дежурный по пункту послал двух рабочих с кухни снести дедам котла баланды. Его потом пробирал на вахте начальник. Они издовольствия сняты или нет? Я спрашиваю, они на списочном составе или нет? В солнечному дню на лагпункте втихомолку радовались, но к вечеру натянула хмарь. И должен был неминуемо пойти дождь. Хлеб у дедов в мешках раскиснет, пропадут. Ночью их куда-то увезли на грузовиках. От стоянки следов не осталось. Да и откуда им быть? Ничего такого лишнего ни бумаги, ни банок у дедов не водилось. Да и не такой они народ, чтобы что-то выбрасывать, не любят, когда что зазря валяется. Ведь они и в лагере не то, чтобы что бросить, а всякий... Лоскут, веревочку подберут и к себе, под тюфяк или в изголовье. В Скопидомы они. Впрочем, что-то у самой канавы чернело, но и самые зоркие не могли задалью разглядеть, что именно. Кто говорил развалившаяся калоша, кто клок овчины или шапка. Грузили ночью в спешке, тут и самый бережливый дед мог оплошать. обронить что, пока в кузов таскивали? Вот, видимо, и меня теперь сочли не более опасным для строя, чем ветхих деревенских дедов и коллег у математика, потому что следственный отдел лагеря. Заключение медицинской комиссии утвердило, постановил выдать мне документы на освобождение, на вольное проживание. Поезжай, куда вздумается. Кроме, разумеется, столиц, портовых и режимных городов, областных центров, пограничных и прочих специальных зон. Меня оставили в больнице подлечить, причем Ефремов едва ли не ежедневно навещал, следил, чтобы выполнялись все назначения. Я находился в двойственном положении, как бы и вольный, которому дозволено выходить за зону, но лежал в больнице для зэков, правда, с обедами, витаминами и лекарствами, предназначенными вольняшкам. И силы восстанавливались. Начали уменьшаться отеки, стали надежнее служить ноги, укрепились в деснах зубы. Меня навещали Юра, Веревкин, мы подолгу разговаривали. Я уже читал книги, писал письма, ждал с нетерпением, когда окрепну настолько, чтобы сходить к Любе, и слал ей записку за запиской, словно спала пелена, окутывавшая сознание, прекратилась путаница бессвязных мыслей.